Глава 3. Состояние кожи и активный уход. Акне. Спойлер. Пожалуй, одна из самых распространённых проблем с кожей это акне. От него страдают около 80% людей всех возрастов. Главная причина склонности кожи к акне избыток гормонов группы андрогенов. Но бороться с этой проблемой с помощью косметики можно и очень эффективно. Что это такое? Акне это воспалительное заболевание кожи. Оно проявляется в разной форме: от чёрных точек до крупных воспалений. Чёрные точки или комедоны появляются, когда поры заполнена кожным жиром, и этот жир, перемешанный с ороговевшими частицами кожи, окисляется на воздухе. Поверхностные прыщи Это маленькие безболезненные белые образования, заполненные гноем. Гнойники это одиночные красные болезненные подкожные воспаления. Кисты возникают, когда воспаление настолько серьёзное, что пору буквально разрывает. Это очень болезненные и большие воспаления. В зависимости от того, насколько тяжело проходит заболевание, выделяют лёгкую, среднюю и тяжёлую степени акне. Лёгкая степень акне Это когда на коже есть чёрные точки и поверхностные прыщи. Ещё может быть несколько гнойников. Средняя степень акне это когда на лице много поверхностных прыщей и часто появляются гнойники. Иногда бывают кисты. Тяжёлая степень акне это когда на коже множество крупных гнойников и кист, причём не только на лице, но и на спине и груди. После заживления остаются шрамы и рубцы. С лёгкой и средней степенями можно справиться домашними средствами, а с тяжёлой сразу нужно идти к дерматологу. В этом случае попытки вылечить кожу домашними средствами могут привести к ухудшению состояния. Чёрные точки и sebaceous filaments. Довольно часто за чёрные точки принимают образования, которые на них похожи, но к акне особенно в отношении не имеют, и в целом являются скорее свойством кожи. русского термина пока не придумали, а по-английски это называется sebaceous filaments. От чёрных точек эти образования отличаются тем, что они тонкие, полупрозрачные и часто выступают над поверхностью кожи. А если попробовать их выдавить, что будет сложно, то выйдет тонкая однородного цвета палочка. Чёрные точки же очень тёмные, а при выдавливании видно, что один конец темнее другого. При этом сами они больше похожи на пробки, чем на палочки. Себейш филаменты это свойство жирной кожи, с которым можно, но не нужно бороться. Они представляют собой трубочки внутри пор, окутывающие волосы. Каждая пора это канал, из которого растёт волос. При этом в воспаление они переходят редко и признаком проблемности кожи не являются. От чего появляется акне Основными причинами предрасположенности к акне называют избыток гормонов группы андрогенов или повышенную чувствительность к ним сальных желёз. Существуют данные о том, что на возникновение акне может влиять питание, в частности, молочными продуктами и продуктами с высоким гликемическим индексом, но официально эта причина пока не признаётся. Ещё есть сведения, что появление прыщей может усугубляться от стресса. А иногда акне возникает от неправильного ухода. Здесь может играть роль и раздраженность кожи, и комедогенность косметики. Если предрасположенность к акне объясняется гормонами, то сами воспаления развиваются, когда сочетаются три фактора. Первый фактор – это пропиона бактерий акне. Они есть на коже и в порах практически всегда, но на воздухе не размножаются и воспаления не вызывают. Второй фактор это кожный жир и ороговевшие клетки. На жирной коже воспаления появляются чаще, чем на остальных типах, но на деле причина не столько в количестве жира, сколько в его качестве, то есть в составе. Такой неправильный жир закупоривает поры, и бактерии в отсутствие кислорода начинают активно размножаться. Третий фактор это воспаление. На рост числа бактерий организм реагирует воспалением. И внутри поры начинает образовываться гной. Какая косметика помогает? Кроме косметики для борьбы с акне используют системные медикаменты, коррекцию питания и психотерапию, но мы расскажем только об уходовых средствах, потому что всё остальное требует консультации врача. На каждую из причин возникновения акне в косметике есть своё решение, причём часто средства решают сразу несколько задач. С излишками ороговевшей кожи помогает бороться от шелушивания. Для проблемной кожи лучше всего подходит солициловая кислота, потому что она еще и растворяет жир, который закупоривает поры. Остальные кислоты, особенно азолаиновая, тоже эффективны, и их вполне можно использовать, если солициловая не подошла. С кожным жиром, который закупоривает поры, помимо солициловой и азолаиновой кислот, борются и ретиноиды. Избавиться от бактерий помогает сразу несколько средств. Кремы с бензоилпероксидом, поверхностные антибиотики, клиндомицин и эритримицин и солициловая кислота. К антибиотикам у бактерий со временем может вырабатываться устойчивость, и они перестают работать. При использовании остальных средств такая проблема не возникает. Воспаление снимает множество разных средств, но в контексте лечения АКНЕ Салициловая кислота и бензоилпероксид подходят лучше всего, потому что решают и другие проблемы тоже. Как использовать антиакне средства? Для разных степеней и форм акне подходит один и тот же набор средств, но использовать и комбинировать их нужно по-разному. При лёгкой степени акне, особенно если нет воспаления, обычно не нужны серьёзные средства, и достаточно хорошо отшелушивать кожу. В этом помогут средства с азелаиновой и салициловой кислотами. Если они не справляются, то можно попробовать использовать ретиноиды. При средней степени акне, когда есть воспаление, рекомендуют использовать вместе ретиноиды, противовоспалительные и противомикробные средства, бензоил, пероксид или поверхностные антибиотики. При тяжелой степени акне, как мы уже сказали ранее, домашнее лечение не рекомендуется. Нужно обращаться к врачу. Средства против окны лучше всего работают, если использовать их в комплексе. Но применять сразу несколько средств в один заход не рекомендуем. Сначала стоит попробовать и наносить разные средства в разные дни. Например, в один день ретиноиды, в другой бензоилпероксид. Важно подобрать такую частоту использования, при которой средство боролось бы с проблемой, но при этом не вызывало сильных раздражений. В идеальном случае ретиноиды, антибиотики или кислоты нужно использовать один раз в день. Бензоил пероксид 2. Но у разных людей частота может отличаться, а сейчас есть много средств, которые содержат сразу несколько активных компонентов. К сожалению, подобрать с первого раза эффективный антиакне уход едва ли получится. И если у вас есть возможность попасть к дерматологу, лучше воспользоваться ею. Но если такой возможности нет, Попробуйте несколько комбинаций средств, потому что для разных людей работают разные активные ингредиенты. При этом устойчивый результат стоит ждать не раньше, чем через месяц. Точечные воспаления. Иногда на лице появляется одно-два воспаления, хотя остальная кожа выглядит абсолютно здоровой. В этих случаях можно использовать точечные средства, которые наносят только на сами прыщи. Многие точечные средства содержат большое количество спирта и высушивают воспаление, но от этого заживление только замедляется. От спирта высокой концентрации кожа высыхает, отмирает, и мертвевшие клетки накапливаются, перекрывая доступ воздуха к порам. Из-за этого бактерии размножаются активнее, и воспаление проходит медленнее. Точечные средства должны снимать воспаление и бороться с бактериями. Для этого годятся салициловая кислота, поверхностные антибиотики и бензоилпероксид. Часто для этой цели советуют ещё и масло чайного дерева, потому что оно обладает хорошим антибактериальным эффектом. Сейчас для заживления точечных прыщей делают специальные стикеры. Это маленькие наклейки, которые нужно налеплять на места воспаления перед сном. На них обычно нанесены все те же масло чайного дерева или салициловая кислота. Есть данные, что если рану лечить закрытым способом, она заживёт быстрее. Так что стикеры штука полезная. Средства для точечного применения не обязательно должны быть маркированы. Вполне подойдут и те, которые предназначены для использования на всём лице. Что не нужно делать? Сушить кожу. Один из самых распространённых мифов об окне заключается в том, что воспаления появляются от грязи, и поэтому кожу нужно очищать как можно сильнее. Это, конечно, не так. И очищение при лечении акне должно быть тщательным, но мягким, чтобы не смывать защитный барьер, который отвечает в том числе за защиту от бактерий и воспалений. Пользоваться агрессивным отшелушиванием, скрабы и щетки это, пожалуй, первое, от чего стоит отказаться, если вы страдаете акне. Они механически повреждают кожу, провоцируют раздражение и воспаление, нарушают защитный барьер кожи. При этом бороться с Акне не помогают совсем. Пренебрегать увлажнением. К Акне обычно склонна жирная кожа, и представление о том, что ей увлажнение не нужно, живо до сих пор. В реальности же жирная кожа часто бывает обезвоженной, и ее нужно увлажнять для того, чтобы она не раздражалась и не шелушилась. пренебрегать защитой от солнца. Другой миф об акне, что его можно вылечить солнцем. На деле ультрафиолетовое излучение провоцирует воспаление, а когда кожа страдает от акне, это только усугубляет ситуацию. К тому же, многие антиакне средства делают кожу более уязвимой к солнечному излучению, и поэтому её нужно оберегать от ультрафиолета особенно тщательно. Солнцезащитные кремы для проблемной кожи Часто можно встретить среди соответствующих аптечных линий, а ещё у корейских производителей. Что нужно делать дополнительно? Средства для лечения акне в большинстве своём раздражают и сушат кожу. Поэтому главное, что должен делать не специальный уход при лечении акне, успокаивать кожу и уменьшать раздражающий эффект от антиакне препаратов. Очень полезно пользоваться увлажняющими и успокаивающими сыворотками и лосьонами. На таких написано soothing, успокаивающие или hydrating, увлажняющие. Кремы, восстанавливающие защитный барьер кожи, тоже придутся, кстати. Их можно узнать по словам compensating, barrier repair, компенсирующие и replenishing, восстанавливающие.